Два. Тринадцать. Не на ту сторону. Я получил сотни приглашений. Если бы я все их принял, то несколько лет, кроме чтения лекций, ничем другим не занимался бы. С одной стороны, мне это даже нравилось, а с другой — немного смущало. Смущение объяснялось тем, что во мне жил дух противоречия, и я часто вставал не на ту сторону, Но в нынешней истории с запретом лекций по Достоевскому я чувствовал, что правда за мной. Ситуация для меня была непривычная, и это несколько нервировало. Это вызывало беспокойство, порождало чувство вины. «Но ведь правда на моей стороне», — размышлял я, — «а значит, чего-то я не учитываю». Анна Ахматова, к слову сказать, большую часть жизни, словно какая-нибудь венценосная особа, позволяла себе поступать неправильно и началось все еще в детстве. Но это не мой случай. Вокруг меня все шло наперекосяк. Два. Четырнадцать. Плюс ко всему. Плюс ко всему, вскоре после начала СВО, Мне в Инстаграме написала Сильвия Колосанти, она музыкант. Миланский театр «Ла -Скала заказал ей оперу, и она хотела бы, чтобы я написал к ней либретто. Главной героиней по ее замыслу была русская Анна Ахматова. Я ответил «Да ладно!» и подумал «Это какой-то розыгрыш». Но никто меня не разыгрывал. Я сидела у себя на кухне в ее йодерено и у меня возникло ощущение, будто кто-то другой пишет сейчас повесть моей жизни и играет со мной в кошки-мышки. Я ждал удара, хотя и не понимал откуда. Я ждал удара.